Глава 21. Лунный свет странно серебрил стебельки травы, проросшей из могилы, в то время как сам могильный холмик тонул в черноте. Это было странно и непривычно, когда из черноты торчали блестящие острия, похожие на металлические. На стебельках блестели мелкие жемчужины росы. Лунный свет таинственно мерцал в глубинах. Со стороны ворот послышался конский топот. Парамонт вскинул голову. Приближался всадник. Призрачным лунным свете выглядел красиво, загадочно и устрашающе. Огромный гнедой жеребец, простая попона и простое седло, сам всадник в очень простых доспехах, поверх которых лишь грубый плащ без всяких украшений. Но эта простота в такой же простой и величественной ночи выглядела признаком силы и достоинства. "Рекс", сказал всадник с седла. "Ты нужен, Рекс. Рамон запоздало узнал Грымыхала. Бывший палач мелкого держателя бурга сейчас изменился, стал словно бы выше ростом, спина прямая, взгляд гордый, смех раскатистый. Умеет не только выполнять приказы, но и сам умело руководит мелкими отрядами. По сравнению с другими его помощниками, одетыми богато, даже когда кони бахвалились серебряными уздечками, Грымыхала выглядел не только просто, но и угрожающе просто. Что такое? отозвался Фарамонт тускло. Любая попытка выдернуть его из этой жизни в ту простую, где скачут и дерутся, вызывала отвращение и почти физическую боль. Ты сам не можешь, что ли? Кажи Гехульду, он поможет. Громыхал и тяжело слез с седла. Кожаные латы заскрипели. Подошел и сел рядом. На грубо вычищенном лице было сочувствие, но глаза оставались суровыми. Рекс. Всё, что можем, делаем сами. Но сейчас надвигается новая волна переселенцев. Терлы? Нет, не с севера. Там у нас теперь союзники, сперва сокрушатых. С востока идёт некая конная орда. Там мужчины, женщины и даже дети на конях. Они стреляют из луков как в атаке, так и отступая, стреляют вперёд, назад, в стороны. Их луки не больно мощны, наши бьют дальше. Но беда в том, что их кони быстрые, как ветер. Паром от спросил у Грюма: "Таких коней не бывает. За счёт чего они быстрые? Неподкованные, раз. Всадники мельче наших, доспехи никакие, на голове шапки из войлока. Потому налетают неожиданно, обстреливают, а когда в погоню исчезают как призраки. А потери у наших уже есть, хуже того, ни одного степника так и не прибили, не говоря уже о том, чтобы поймать и допросить. Мы не выстоим, Рекс". Гонны Похоже, но не гунны, и ещё злее, Паромонт поморщился. Если у них только лёгкие всадники, то такая орда просто разобьётся о стены Бурга. Судя по всему, у них нет осадных орудий, а лесть на стены самоубийство. Постоят пару дней и уйдут. А если нет? Почему это? Они не в набег вышли, возразил Грмыхала. Они ищут земли для заселения. Видать, их племя разрослось, старые пастбища уже не могут всех кормить. Вот часть отделилась. Если останутся здесь, долго ли просидим? Если из деревень не будет зерна, о стены битны тараном в любом селе сделают и покажут, как пользоваться. В голосе старого воина прозвучала неподдельная горечь. Плечи обвисли, а голова ушла в плечи, словно в ожидании удара. Лунный свет серебрил волосы, лицо оставалось в тени, словно уже исчезло из мира живых. Не знаю, Ответил Фарамон со злостью. Неужели ничего не можете придумать? Уже пробовали Рекс? И что же? Как видишь, никто не хотел отрывать тебя и вообще страшаться твоего гнева. Но положение наше отчаянное. Лицо его медленно проступало из тени. На скулах вздутые щёки, челюсти сжаты, в глазах злости и упрямства. Звёзды над блестящими волосами гасли, на восточной части неба светлело. Парамонт покосился на могильный холмик. Жемчужины усеяли так плотно, что могилка засверкала, как драгоценный камешек. Спину болезненно ударил острым ножом, кости затрещали. Некоторое время он стоял в полусогнутом, поясница отказывалась разгибаться. По всему телу кололи тысячи острых иголочек. "В твоей комнате горит очаг", сказал Громыхало торопливо. Он встал с лёгкостью, словно подросток. Сухой и горячий воздух горячее мясо. Паромон с огромным трудом разогнулся. Тело деревянное, ступни не чувствуют, что под подошвами. "Когда зажгли?" спросил он. "И не гасили", ответил громыхало. "В наших землях, знаешь, воздух сырой, болотный. Говорят, на юге не так". Он смотрел на карту почти с ненавистью. Всё, что он делал, творилось для неё, а она ушла, бросила, предпочла небесные чертоги. Он чувствовал, что готов снова обрушиться с обидами на Лютецию, после чего придёт волна раскаяния, что смел упрекать её в чём-то, такую светлую и невинную, после чего утонет в слезах и зальётся, падёт от бессилия в тяжкий сон, из которого так мучительно выходить в эту чёрную безысходность. Вот здесь, говорил Громыхало, его палец ползл по карте. Наши посты. Мы там потеряли уже десятка 3 человек. А это что? Спросил Фарамонт подозрительно. И а там ничего не ставил. Грымыхал и скромно улыбнулся. Рекс, но ты как-то высказывал пожелание. Словом, там был городок галлов, что не захотели признавать нашей власти. Ну мы тогда, как ты -то и учил, без потерь почти. Теперь он наш. Там оставили надёжный гарнизон, а наши посты продвинули к реке. Теперь все земли по эту сторону наши. Фарамонт спросил: "Оброды Там постоянные стражи, две башни поставили, а лагерь спрятали за лесом совсем близко. Паромонт молчал, испытывающий поссматривал на Грмыхала. Тот объяснял основательно, по-деревенски, и получалось так, что всё делали по указке своего Рекса. Выходит, этих выначальников он может оставлять без присмотра. Надо только давать им направление и указывать, что и где делать. И какое-то время могут даже расширять их владения без его надзора. В Бурге узнал, что уже с неделю ширятся слухи о некаем народе, что двигается с востока. Только что Европа перевела дух после разгрома гуннов, несокрушимые степники рассеялись, снова накапливают силы. Но за это время степь выплеснула новых. Эти вовсе рождаются и живут на конях, едят и испражняются на скаку, а когда у них недостаёт еды, отворяют жилы коням и пьют тёплую кровь. После чего удивительные кони снова могут скакать день и ночь без перерыва. Парамунт хмурился. Как отличить правду от вымысла? Не знал. Но уже ломал голову, как вести себя при встрече. Уступать или сдаваться нет речи. Но до этого он либо трепал римские отряды, что почти не двигаются с места, либо осаждал крепости. В любом случае инициатива была на его стороне. Но с уроженцами степей придется обороняться. А от одной такой мысли кошки скребут на сердце. Громыхало, обычно беспечный, еще через неделю подошел со заботливым выражением на широком загоревшем лице. Рекс, сказал он, степники уже близко. Как я уже говорил, не гунны, не авары, даже не гунны, а что-то непонятное. Если ничего не придумал, то может быть в самом деле запереться в крепости. Они бурги брать не умеют, проскочат дальше. А что дальше? А дальше на юге напорятся на римские армии настоящие, а не те, которые мы треплем, как собака мёртвую утку, а те, кого хошь обломают. Воромунд мгновение колебался. Искушение велико, потом ответил словами самого Громыхала. А как же поселяне? Даже если успеем собрать всех в крепостях, пусть скот и тряпки притащат, отсидятся за стенами, то пропадут посевы, их дома пожгут, сады и виноградники порубят. Нет, раз уж взялись грабить окрестный люд, то мы его обязаны защищать. Верность дружища, как обоюдо острый меч. Они верны мне, я должен быть верен им. Грымыхало со скрипом почесал в затылке. Как думаешь, бороться? Если бы знал. Ты придумаешь, Рекс, сказал Грымыхало убеждённо. Из тебя военные хитрости сыплются как горох из рваного мешка. Баромонт чувствовал на сердце холодок. Те хитрости приходили на ум случайно. Да и захватывать города и бурки это не с ордой конных зверей из неведомой степи драться. На душе стало тревожно, словно повис на одной руке над пропастью. Конная орда застала их войско во время длинного перехода из Люнеуса по дороге в Ашгагин. Войска франков двигалось обычным строем. Впереди знатные всадники во главе с Рексом, за ними основная масса конного войска. Следом глотали пыль пешие ратники. Все при оружии. Видно, слухи о приближении выходцев из степи дошли до франков, а позади тащился безобразно растянувшийся огромный обоз с награбленной добычей и припасами. Каннас, как он оглядел всё это поле, глаза заблестели. В обозе одни женщины, уже видны их побелевшие от ужаса лица. Эти земляные черви не привыкли, что сыны степей появляются и исчезают неожиданно, а войско неповоротливых франков оторвалось через чур далеко. "Захватить обоз!" велел он звонким радостным голосом. "Пока войско повернёт, мы уже будем делить добычу и раздевать захваченных женщин. Ура!" Жуткий клич раздался над степью. Земля задрожала, застонала под грохотом множества сухих копыт. Пригнувшись к конским гривам, степняки понеслись, как стая летящей саранчи. Открытые телеги тащились тремя рядами, но всё равно их было столько, что вытянулись длинными нитями. Как заведено у этих франков, управляли телегами женщины, ибо все мужчины, способные держать в руках оружие, двигались впереди в огромном войске. Хан, с поднятой саблей, ворвался в щель между телегами. Конь нёсся как птица, Справа и слева мелькали перекошенные в ужасе лица. Сзади грохотали копыта быстрых степных коней. Он успел с гордостью заметить, как быстро и слаженно налетели его удальцы на беззащитный обоз. Заблестели сабли, послышались крики. Конь хана пронёсся почти к голове обоза. Хан на скаку рубанул пару раз, оба раза неудачно. Сабля натыкалась то ли на оглобли, то ли на деревянные стойки телег. Наконец конь поднялся на дебы, с такой силой крепкая рука натянула удила, едва не разрывая рот. На телегах женщины внезапно обнажили мечи и со страшными криками леденящими душу набросились на всадников. Другие же умело и с не женской силой били копьями. Садники падали под копыта. На телегах из под пухлых мешков выскакивали мужчины в доспехах с мечами и копьями, лица расверпевшие и ликующие. И только теперь хан понял, в какую страшную ловушку попал. Телеги идут плотно. Погибнет всякий, кто ворвался так неосторожно. Он закричал, срывая голос: "Отступать! Это!" Копьё с силой ударило в живот, пробило кожаные латы, рассекло печень. Хан умер от дикой боли, но перед остановившимися глазами всё ещё была страшная картина гибели. Его крика в шуме битвы никто не услышал. Конница франков несла с бешеным галопом, разделившись на двое, широкими клиньями охватили место схватки, а лишь затем ринулись в сечу. Пешие воины бежали со всех ног, в руках угрожающе блестели мечи. Бой был жестокий и долгий, однако степняки, рассеченные обозом на три части, зажатые со всех сторон всадниками и пешими копейщиками, пали все до единого человека. Форамунд с отвращением стряхнул с головы женский чепец, разорвал и отшвырнул женское платье. Голос его был полон ярости. А теперь все к их собственному обозу. Пленных не брать. Садники, мокрые от крови, усталые настолько, что мечи выскальзывали из рук, заголдели, начали разворачивать коней, понеслись в ту сторону, откуда явились конные степняки. Рядом с Форамундом грузная толстуха орала басом: Пока там не опомнились. Пароманд дышал тяжело, грудь вздымалась как морские волны в шторм. Глаза горели свирепой радостью. У Толстухи под женскими одеждами обнаружились крепкие латы. Пароманд прорычал: "Ну что, не здесь самое главное?" Громыхало опустил топор, залитый кровью по рукоять, огляделся. По всему обозу воины сбрасывали женскую одежду, превращаясь в лучших из лучших воинов. самых сильных и мужественных в то время как в коннице и пешем воинстве были как выразился громыхало всякие хроменькие теперь эти хроменькие лихо неслись в сторону уже показавшегося обоза степняков где едут женщины непригодные для сражения мужчины где богатейшая добыча собранная со всех захваченных городов покоренных племён а ещё дальше пыльное облако растянувшееся до горизонта выдавало несметный табун коней без которых степники не мыслят жизни. Точи на западе окрасились ржаво-красным. Шёл безобразный грабёж обоза. Громыхала и вихуль сбивались с ног, но помешать не могли. Все знали, что Рекс снова впал в апатию, ничего не видит и не слышит. Губы его шевелятся, словно непрестанно творит молитву, а если прислушаться, то он постоянно повторяет одно и то же имя. Группа воинов под руководством Унгардлика Сигнала в кучу утолевших женщин и детей, что переполняли обоз. Всех заставили лечь, а затем разбили головы дубинными и молотами. Сумерки наступали быстро, и широкие лужи крови казались совсем чёрными. На рассвете вынырнул из тяжёлого сна, ощущая, как по щекам бегут слёзы. Сны в последнее время почему-то не помнил, но оставалось ощущение, что общался с нею, что она его ждёт, что видит каждый его шаг. И когда раскрывал глаза, снова хотелось плотно зажмуриться и умереть, исчезнуть, уйти в тот мир, где сейчас эта частичка его души. В рассветном полумраке зашевелились скорченные фигуры, в богровую россыпь костров полетели веточки. Взметнулись оранжевые языки, при свете было видно, как воины расхватывают оружие, бегут через чащу на простор большой поляны, где проснулись и зафыркали кони. С огромной неохотой начал подниматься С двух сторон тут же подскочили братья Трон и Агахильд. Лицо у обоих настолько встревожено, что Фарамонт невольно оглянулся. Не напали ли на лагерь враги, а его не решаются побеспокоить. Потом понял, что это они просто увидели дорожки слёз на его щеках. "Выступаем к Никрулу", велел он. "Там останемся на зимовку. Окрестные сёла прокормят всех". "Громыхала, где Громыхала? Он готовит обоз", сообщила Агахильд. Коней уже запрягают. Пусть строгуются, велел он сухо. Воины при виде рексов скакивали, выпячивали грудь, преданно заглядывали в глаза. Из ряда особенно выпячивался вперёд молодой декур. Он очень гордился щитом, который ему делали лучшие оружейники, а украшали затейливыми полосами, после чего ещё и набили серебряные бляхи. Парамунто бронил достаточно громко. чтобы это услышали другие и разнесли по всему войску. Молодец, так всегда надо делать, когда не полагаешься на меч. Он не видел, как вспыхнувший от стыда Декур отступил за спины товарищей. Понимал краешком сознания, что отныне тот вообще забросит щит, а в бой будет ходить с открытой грудью. Но только сознание жило, а в груди была чёрная пустота, где не зажигалось ни единой звезды. Абос двинулся по дороге, с ним и войско, заодно охраняя. А Фарамун с дюжиной героев пустился на примик. Горячие кони понесли вскать без понукания, за ночь отдохнули и набрались сил. Да и всадники весело переговаривались. Только сам Рекс покачивался в седле мрачный, как обросший мхом валун в темном лесу. Впереди пахло гнилью, воздух стал влажным. Фарамун стиснул зубы. Опять болото. Вся Европа всё ещё гигантское болото, медленно уступающее место дремучему лесу. Правда леса высушивают мощно. Корни сосут из земли воду мощно, словно из реки пьют эти огромные животные, который в черепе мелькнул образ странного зверя, пятеро более огромного, чем самый огромный лось, хотя такое невозможно. Но тут же исчез. Только в душе осталась лёгкая горечь потери какого-то красочного мира. Яркого, солнечного и настолько сухого, что там, а подобным гнилом болотам мечтают, как о райском уголке. Под копытами земля была покрыта толстым слоем сочных, ядрёных желудей. В полумраке леса их гладкие бока тускло блестели, похожие на стёртые руками менял золотые монеты. Громыхалы и вихульт не захотели оставить Рекса, даже богатейший обоз не соблазнил. Ехали сзади, негромко переговаривались. Вперед по переменно выезжали молодые всадники на легких конях, искали пути. Хотя за завалах, тупиках сообщали заблаговременно, но иногда и те лесные тропки, что казались непроходимыми, заводили в тупик. Приходилось ломиться через кусты, слезать и тащить коней под усы. Направление определяли по деревьям, муравинным кучам, зеленому мху на стволах. Парамунт двигался в этом теле, которое без него знало, что делать. А в черепе возникали сцены, как он обустраивает для Лютеции их бург, как открываются городские врата, он выезжает, а она машет вслед платочком из высокой каменной башни. Вздрогнул. Впереди раздался предостерегающий крик унгарлика. Опасность! Всем стоять! Отряд послушно остановил коней, а громыхалы и вихульт, конечно же, пустили коней вперёд. Тронте и Гахильт переглянулись. Выдвинулись на пол корпуса, готовые закрыть рэк со своими телами. Деревья медленно раздвигались. Ветерок донёс запах гнили, разложения. Дальше простиралось унылое, безнадежное болото, уже умирающее. Кое-где даже торчали одинокие деревца, жалкие и болезненные, вся поверхность покрыта то ли густой тиной, то ли уже тонким слоем мха. Но коня не выдержит, даже под человеком прорвётся. Обогристые кочки ненадёжны. Снова раздался крик унгарлика. Оттуда слышались тяжёлые чавкающие звуки. Фаромонт взглянул в ту сторону. Кровь застыла в жилах. Из-за деревьев, тяжело ступая по болоту, вышел великан. Сперва Фаромонду почудилось, что это толстый человек с непомерно огромной головой сидит на коне, но когда тот выдвинулся весь, Фаромонт невольно ахнул. Великан, ростом вдвое выше любого из них, даже над всадником возвышался бы с головою и даже плечами. Там уж и шире втрое, ано покрывало на его плечах ушли шкуры с десятка матёрых лосей. Великан держал на плече ствол дерева корнями вперёд. Ветви волочились, сдирая покров мха. Топь достигала ему только до колен. Завидев людей, он медленно повернул к ним массивную голову. На Фарамонда взглянуло страшное, заросшее серой шерстью лицо. Глаза прятались под выступающими уступами надбровий, уши оттопыривались острые, как у волка. Но серые неопрятные волосы падали на плечи чисто по-человечески, а грязная спутанная борода достигала груди. Он Гардлик, от которого великан оказался совсем близко, не выдержал, скрикнул тонко. Парамунта увидел, как в руке молодого воина блеснула искрка на тонком жале дротика. Великан также замедленно взглянул на бок, куда ударил дротик, пробив шкуру лося. Он вроде бы ваткнулся, как в дерево, но при движении великана его сдвинуло. Он бессильно повис на шкуре. Похоже, великан даже не понял, что его царапнуло. Великан! заорал вдруг Вихульт. Великан! Громахала заворчал. Он под ним захрапел, попятился. Громыхало, торопливо слез. Его ноги тоже погрузились до колен, прорвав зелёную поверхность мха. Садники торопливо соскакивали на землю, нестройной толпой ринулись на великана. В воздух взвились дротики. Великан уронил дерево, послышался глухой чавкающий удар. Зелень расплескалась широкими волнами, людей забрызгло. На каждом повисли клочья тины, мха, болотных растений. Паромнт ощутил, что тоже кричит, бежит по болоту. В руке меч, горячая кровь вздувает мускулы. Великана отбивался голыми руками. Паромнт видел, как ладонь его, огромная как дверь, смела он гардлика. Тот взлетел в воздух. А в этот момент Грымыхало со всего размаха ударил своим ужасающим молотом великана по колену. Вихульт подскочил сзади и рубанул наискось по вздутым подколенным жилам другой ноги. Балотов вздрогнул от страшного нечеловеческого рева. Великан зашатался, люди разбежались, как вспугнутые мыши. Огромное тело рухнуло. Парамунда едва не сбило волна тухлой воды и грязи. Он пробился к великану, тот пытался подняться. Его меч ударил велика на по шее, по руке. Фарамунт услышал свой крик, а руки безостановочно рубили. От ударов меча оставались страшные раны. Он прыгнул на тушу великана, ощутил, как под ногами бьется огромное чудовищное сердце, нанес тяжелый удар по голове. Руки едва не вывернула в плечах. Отдачи была такая, будь то он ударил по каменному валуну. Меч устоял, не переломился, как сухая хворостина. И Фарамунт в боевой ярости рубил толстую шею. А рядом уже появились другие. Сверкало оружие, только к нему не прилипла грязь. Тело рубили, кромсали, во все стороны брызгали потоки горячей крови. Рёв становился все тише, а массивная туша наконец сдёрнулась в последний раз, застыла. Вихульт всё ещё рубил, остальные тяжело дышали, стирали с лиц грязь. Глаза у всех возбужденно блистели. Громыхал и тяжело перевел дыхание. понул неподвижное тело, что наполовину погрузилось в болото. Мы всё-таки завалили. Мы его всё-таки завалили. Усы затрещали. Оттуда приволокли подруки унгардлика. Он весь был в тине, облеплен рыжей грязью, словно великан и ещё и вдавило его в глинистое дно. Но юный герой бледно улыбался, выкрикивал: "Мы победители великана, мы победители великана!" Рамун туперся спиной в дерево, грудь вздымалась бурно, взгляд прикипел к поверженному гиганту. Из широких ран кровь все еще хлестала потоками, смывая с тела грязь, тину. На много шагов вокруг покрывало болото тонким красным слоем, парующим ручейком бежала между зеленых кочек, впитывалась, превращая их тоже в красные зловещие наросты. Мы его завалили, повторил громыхало. Он скинул лобер руки. Патриас огромным молотом. Мы победили великана. Паромунд всё ещё дышал тяжело, наконец отпихнулся от дерева. Пурпурный ручеёк подобрался к подошвам, Паромунд с трудом отступил. Не хотел ступать в кровь испалина, хотя руки, грудь и даже лицо в брызгах его крови. "Да", сказал он. "Да. Такого такого постой. А за что мы его?" Громыхало дёрнулся, оглянулся. Парамунт и сам чувствовал, что вопрос вообще-то дурацкий, но слово уже вылетело. Как за что? удивился Громыхала. Он же великан. Ну да, согласился Парамунт. Великан. А убили за что? Громыхал с неудовольствием пожал плечами. Рекс, тебя слишком сильно по голове. Любому дубу понятно, что это ж великан. Парамунт кивнул. Да, конечно. За то, что великан. Глупые вопросы задает их вождь, странный, словно тот, да в нижний удар по голове что-то нарушил. Понятно же, что раз великан, этого уже достаточно. Безобидные народец холмов и то истребляют так, словно это самые лютые враги на свете.